ЭПИЛОГ первый РОМАНТИЧЕСКИЙ Ирга пришел сегодня с работы пораньше, когда за окном еще не расцвело. Ола спала поперек кровати, закутавшись в одеяло так, что торчали только макушка и голые пятки. Подавив желание пощекотать жену, некроман тихонько стал готовить праздничный завтрак. Сегодня был особый день, Ола проснулась, как только вкусно запахло «О!» – сказала она, потирая сонные глаза. «Ты сегодня рано!» «Ведь сегодня особый день!» – ласково произнес Ирга. «Да?» – Ола прошлепала к шкафу и принялась рыться в поисках одежды. «Здорово!» – Ирга отметил, что сегодня она спала в его лучшей парадной рубашке. Черной, с большими жемчужными пуговицами. Кстати, Ола... «А где пуговицы?» «Какие пуговицы?» «А, с рубашки! Я их отпорола, они спать мешали!» «Сегодня, в этот важный день, я не буду сердиться. Но завтра мы поговорим о твоих ночных рубашках!» – предупредил некромант. «Я их найти не могу!» – зевнула Ола. «Подожди, как ты сказал? Важный день? О!» «Неужели она вспомнила?» – обрадовался Ирга. Продолжая стонать, Ола быстро натянула на себя первую попавшуюся одежду, небрежно скрутила взлохмаченные волосы узлом, мазнула мужа по щеке губами и, крикнув «Пока!», с грохотом помчалась по лестнице. Ирга подождал час. Жена не возвращалась. Подождал два. Никого. Он съел остывший праздничный завтрак и улегся спать. На душе было тоскливо. Ола заявилась тогда, когда Ирга уже собирался на работу. Раннее лето – горячая пора для некромантов. Она подошла к столу, еле волоча ноги. Некромант демонстративно молчал. «Устала?» – пожаловалась она. «Выжита, как лимон. Есть хочу». Ирга молча пододвинул к ней свою миску с только что разогретым борщом. «Спасибо, что предупредила в особом дне», – сказала Ола. «Завтра Отто приводит заказчиков за партии товара, а я про артефакты забыла напрочь. Положила на полочку в уголок, чтобы не забыть. И забыла. Эй, Ирга, что ты так на меня смотришь? Обиделся? На что?» «Сегодня», — еле сдерживая негодование, сообщил некромант. «Годовщина дня, когда я впервые признался тебе в любви». «Серьезно?» — спросила Ола с набитым ртом. В том году ты тоже про него забыла. Ирга, извини, но ты просто на меня обиделся, а Отто бы съел живьем. Ах, значит, просто обиделся. Не в силах сдержаться, Ирга вскочил со стула и вышел из квартиры, хлопнув дверьми со всей силы. Он сидел на могиле, глядя, как двое помощников с усердием разрывают соседнюю. Эти два идиота к его приходу копали совсем не то захоронение, которое было нужно, и Ирга с удовольствием сорвал на них свое раздражение. Вдруг на его плечо опустилась рука, ледышкой прикоснувшись к шее. Некромант с трудом удержался, чтобы не вздрогнуть, напомнив себе, что он ничего не боится на кладбищах. «Ну, Ирга!» – проныл голос. «Ну, прости меня!» «Одеваться нужно!» «Ночью холодно», – сердито сказал Ирга, оборачиваясь. Ола стояла рядом с таким покаянным видом, что его сердце заныло. Он никогда не мог долго сердиться, когда она вот так смотрела на него своими глазищами, наморщив нос и надув губки. «Ирга, ты ведь мне в любви ночью признался», – умоляюще сказала Ола. «Так что я ничего не забыла, ведь у нас особая ночь». Некромант вздохнул. «Я тебе ужин принесла», – совсем уж жалким голосом сказала Ола. «Ведь ты не поел?» Ирга молча похлопал себя по колену, снимая куртку. Его любимая, но иногда несносная жена ловко устроилась у него на коленях, положив голову ему на плечо. Ирга укутал ее курткой, и через несколько минут она уже сладко сопела. Некромант осторожно убрал с ее лица прядь волос. Он до сих пор любил ее так же сильно, как и в день свадьбы.